Через трое суток после того моего интервью в газете я ехал обратно. Я даже и не ожидал, во что выльется та статья. Для начала мне отказали в домах, а те приглашения, что уже прислали, отозвали. Знал бы, раньше его написал. Жизнь в столице стала куда тише, хотя всякие прощелыги зашастали, особенно хмырей, что все пожертвования просили или благотворительность. Сами заработать не хотят, а выпрашивать у других — это пожалуйста. Я заработал эти средства, они не упали мне с неба. Хотите заработать — дерзайте». Первых пятерых я принял, с улыбкой выслушал, пообещав подумать над их предложением. Больше охране велел их не пускать. «Терпеть не могу, когда такие ухари меня за лоха держат». А вот общение с Николаем, в принципе, прошло нормально. Тот уточнил по статье, правда ли это. И, получив подтверждение, укорил, мог бы ему сообщить и не извещать всю Россию. Ага, и дальше служить. Проценз я помню. Да как война закончится, все старички, что сидели на теплых местах, мигом мне все оформят. Позорящего их наемника им в их рядах не надо. «О нет, я все правильно сделал». «Также сообщил, что ко мне сегодня купцы приходили, хотели нанять как наемника, но о деталях не сообщил». «Может, и мне вас нанять?» Глядя в окно, явно озвучил тот свои мысли. «Не как император, а как частное лицо». «Да без проблем, хотя условия у меня тоже будет» чтобы мне по первому прошению выдавали отпуск и отставка после войны ну и не делать заказ на броненосные крейсера тип Кресси. почему у японцев их пять было четыре передали первой партии и один со второй два погибли в бою у артура один на счету нашего крейсера третий я угнал и он уже является флагманом крейсерского отряда во владивостоке осталось два Купцы скинулись и оплатили их. «Уничтожить?» «О, нет! Захватить и передать морякам во Владивосток. Это дороже. Я уже получил полную сумму за каждого. Три таких корабля, что могут давать 21 один узел, отличная рейдовая группа. Будет нескромно поинтересоваться, но я все же это сделаю. Сколько за каждый крейсер?» «По 40 тысяч рублей золотом». «Однако, такие деньги! Вы же вроде уже заработали!» «Да, но только за два боевых корабля, что захватил в одиночку. Другие только перегнали их во Владивосток, и к захвату никакого отношения не имеют. И те три приза, призовые, я так и не получил, а у меня крупные траты. По сути, всех тех денег, что я заработал, у меня нет». Покупаю землю, чтобы подтвердить титул барона. Вот как? Я выясню, в чем там дело. Не хотите принять заказ от меня, Николая Романова? Никак императора Всероссийского. На захват и передачу нашим морякам трех броненосцев типа «Маджестик». Могу, цену знаете. Мы там еще пообщались, и дальше я стал готовиться к отбытию и отбыл. А деньги у Николая взял, у меня стопроцентная предоплата. Взял, но очень неохотно. А меня кинули с призовыми. На следующий день снова была встреча с императором, и тот пояснил, что флотские чиновники призы, включая боевые, оформили на всех. Мне там не такая и большая доля полагается. На этом я и отказался от сделки. Мол, в таком случае никаких договоренностей. А это натуральный кидок. Даже военный министр был согласен, что взял боевые я один, и призовые только мне положены. Николай отправил гневное письмо в штаб флота во Владике с приказом разобраться. Мол, если флотские интенданты так походя раскидываются призовыми, то пусть делают это не за государственный счет. Пусть возместят все вернув деньги в казну за счет своих личных средств. Пугал, конечно, но, похоже, панику во Владике подняли серьезную. Военный министр взял это дело на свой контроль. Деньги действительно вернут, сообщив, что это ошибка, но я уже не в претензии. А мне выплатили, высчитав, сколько я должен получить за броненосец и крейсер, и выдали на счет в банке. Я сразу снял и в хранилище. За три приза уже на месте получу». Ну и устный договор с Николаем заключил. Деньги за захват трех броненосцев получил. И да, призовые с личного счета Николая. А он достаточно скуп, уж поверьте. Вернет он свои деньги, интендантам не отвертеться. Тот, похоже, на принцип пошел. «Увидим, насколько его хватит. Видно же, что запал быстро теряет». Поэтому и катил довольный. Качал големов. Уже шесть уверенно держу. Седьмого начал. Кстати, по големам. Их десять всего. Могут говорить, внешний облик менять. Ну и напичканы магией. Как десять смогу вызывать, то на десять часов, не более. Дальше на зарядке. Одного и сутки легко. Так что еще есть куда качать и делаю это. Что по дяде, пообщались. Тот уже в курсе о моих делах как наемника. Сразу денег стал просить. Дал пять тысяч, под условие, что ни его, никого больше из чужовых не увижу и не услышу. Перед отъездом Дворецкого предупредил о них. Мало ли в наглую рожу решат заселиться. По виду дяди Алексея от него такого вполне можно ожидать. «Скупердяй тот!» А пожить за мой счет в моем доме тот скорее отличной идеей воспримет. Вот так и ехал, милуюсь с девчатами. У меня теперь их четыре. Содержанка появилась, блондинка голубоглазая. А для разнообразия. Вот и взял сиротку 18 лет. Пять лет отработает, и тоже квартиру ей и счет в банке дам. Пока ехал, новости узнавал из газет. Был обстрел Владивостока и гавани. Наши корабли отвечали. Также прибыло тысяча матросов с Балтики и Черного моря. Уже осваивают оба трофея. Рожесвинского остановили. Его решили усилить отрядом адмирала Небогатого. Ждет в Индокитае, пока нагонит. А тот столько выходить собрался. Я с ним познакомился в столице. А так хранилище полным было, пока покидал столицу. Но за месяц пути на 600 кило накачалось, и на 100 наели, на пятерых. Все пулеметы привел к готовности, ленты снарядил. Однако дорога прошла без проблем, и в начале февраля я прибыл во Владивосток. Меня ждали. Время прибытия сообщили, известно. Прямо с вокзала, с двумя чемоданами, в штаб. Благо был день, и тот работал. И был я один, все девчата в хранилище. Меня офицер ожидал, он встретил и сопроводил в штаб. А там Скрыдлов обматерил по-страшному, тряся газетами. Мол, какие еще наемники и какие еще заказы. А я попросил осветить это, чтобы наглы знали, скоро я к ним приду. Мне не отказали. Сам тот не светился и про свой заказ не сообщал. А вот про купцов статья вышла а те гордые позировали на общем фото и давали интервью. Значит, и досюда дошло. Видимо, через телеграф мой поезд скорым был. Я же пожал плечами и сообщил, что среди заказов и Николая есть. Пообещал передать тому, как командующий этим недоволен был. Тот сразу сдал назад и ворча стал уточнять, что я планирую делать. Подумав, уточнил, какие корабли нас блокируют. Кроме мелочи разной, Конопус вроде нашего, этот недомерок Центурион и пять броненосных крейсеров, среди которых как раз те два типа Кресси, остальные старые японские Камимуры. Отлично, сразу выполню заказ купцов. На двое суток прошу дать отпуск по личным делам. А ночью я приведу оба крейсера и передам их отряду Адмирала Иессена. Мне приказали начать формировать новую эскадру линейных сил. А кроме танга у нас ничего нет. Наш император, как частное лицо, сделал заказ на захват и угон трех броненосцев типа «Маджестик». Именно они войдут в эскадру Адмирала Трусова. Сообщаю, чтобы вы уже начали подготовку к формированию команд. Да, хотел бы взять у вас богатыря. Захватить крейсера, проблем или сложностей, я не вижу. А вот отогнать сюда на рейд есть проблемы. Для того команда этого бронепалубника и нужна. Перегнать. Я распоряжусь. Со все тем же хмурым видом кивнул тот. «И что там за проблема с выплатами призовых?» «Один офицер стрелялся. Ладно, только ухо себе отстрелил. Их отобрали назад у всех, кто потратить не успел». «Не могу знать. Хотя слышал, что император был зол. За два корабля, взятых мной лично, выплаты шли тем, кто не принимал в его захвате никакого участия, только перегон». Местных интендантов он называл подлецами и нечестными людьми. Призовые, все, что положено, я уже получил. Остались те три за японские транспортники. Тот скривился. Точно его рук дело. Но, обсудив некоторые моменты, попрощались. Я покинул кабинет. Зашел к интендантам, там мигом все оформили, дали подписать и ведомости. Выходила неплохая сумма в мою долю за три судна и их груз. На счет переведут. Все выкупило военное ведомство, не флот. Там на борт флагмана линейных сил, а он им стал, с потерей кораблей в Артуре. Тут трусов встречал. Ох, и пообщались с ним. И план Николая описал. Скрыдлову пока нет, пусть официальный приказ ждет. Значит так, за счет японцев усиливаю наших. Приходит Рожественский, совместно добиваем, что есть, блокируем Артур и захватываем с моря, нам дадут пехоту. А как японцы капитулируют, поднимаем наши затопленные корабли и усиливаем Тихоокеанский флот. Вот такой план, а как пойдет, увидим. Трусов стал озабоченным, три броненосца – это сколько народу нужно, но я обещал ему освободить наших из плена. Часть недостатка в людях за счет них покроем. Дальше в каюту. Душ и читал корреспонденцию, что копилось на мое имя. Были и от поверенного. А ночью погода радовала. Темень серьезная стояла. Вывел богатырь. Сам за штурвалом стоял. Взяв на себя всю ответственность. И как минные поля остались позади, передал рулевому штурвал. Так оббежали блокирующие силы, и меня высадили на шлюпке. Достал голема, и тот быстро погреб в нужную сторону, а наш крейсер отбежал. Будет ждать световой код. Да я сам крейсер к нему подведу. С восемью големами, которых три часа могу держать, это несложно. Пока моряки и его принимают, за вторым сбегаю. Остальные меня не интересуют, заказа на них не было. И да, все делал в гражданском полувоенном костюме. В Питере купил. Тут стоит описать кое-что, пока я пять часов в каюте у себя пробыл. Да, часа два на осмотр корабля потратил. Молодец Вознесенский, гигантскую работу проделал. Но команду еще тренировать и тренировать. Впрочем, в первый бой выпускать можно, чтобы боевого опыта набирались. Так вот... Трусов внимательно выслушал про мое наемничество, хотя он и так знал, да и я не скрывал. Как раз от был на берег, в штаб, где его остановили купечество Владивостока. Думаю, специально ждали, знали, кто мой командир. Ну и по поводу статей в газете, так это или нет. А то, мол, общество желает тоже нанять меня. Не одним же столичным хлыщам такое». А те купцы из Питера стали известными, что есть, то есть. Тот мигом сообразил, как провернуть все в свою пользу, и сообщил, что в блокирующей группе есть броненосец, точно такой же тип, что и флагман линейных сил. И предложил выборным из общества с ним посетить флагман. Так что за два часа до выхода я успел пообщаться с местным купечеством. За второй канопус мне давали 50 тысяч рублей золотом. Взял. Поэтому я сначала втихую, а шлюпка с големом шла на высокой скорости. Весла гнулись в другую сторону. Взял оба кресси по очереди, отгоняя их к богатырю. Потом канопус. Тот, кстати, флагман блокирующих сил. Англичан уничтожал, японцев брал в плен». Противник не сразу засек, что что-то не так. Ладно, крейсера шли чуть дальше и в темноте исчезли. Этого не поняли. А вот что флагман пропал, разобрались быстро. Богатырь с трофеями уже был у фарватера. Так что, держа шесть големов, я нагонял их на флагмане. Три в котельных, один в машинном, сам я за штурвалом. И двое в кормовой башне, из которой прицельно вели огонь, по оставшимся кораблям блокирующего отряда. И неплохо пострелял. На «Центурионе» сильный пожар, труба сбита. На броненосном крейсере тоже англичанин из переданных. Также пожар. Так и прошли на рейд. Я встал рядом с флагманом. Мне, кстати, 20 матросов дали с лоцманского судна, отчего управлять стало сложнее в разы. Однако встал хорошо. Не борт к борту, но близко. Метров пятьдесят между нами. Жаль, Скрыдлов отказался выводить корабли и добивать то, что осталось. Трус и перестраховщик. Так что принимали корабли. К слову, я их не разграблял. Я нанят все, что на борту, принадлежит заказчикам. Ну, от столичных посредник был. Он официально и передал оба крейсера. А местное купеческое общество, броненосец, лично флоту передали. В газетах скоро статьи выйдут, что два заказа я выполнил. Это, кстати, признали даже из столицы. Так что я вернулся на борт флагмана, а меня взяли и назначили командиром второго канопуса. Все согласно правилам и уставу флота. Я его последним взял на абордаж. Выделили сто матросов и семь офицеров. Я как раз переехал на трофей. Тот носил японское наименование Хидзен. Обживался три дня, заодно с корреспонденцией разобрался. Отвечать много кому. Я писал ответы своему поверенному. Тот уже в Швейцарии описывал, какие поместья продаются. По моему запросу тот четыре нашел. Квартиру уже купил, оба патента оформляют, как их гражданство. По производствам информация. Я выбрал поместье, там крупная ферма рядом. Тоже моей станет, как и стадо в галов Большой производитель молока. А также выкупил долю, 40% шоколадного производства. Там расширялись и требовались спонсоры. Так что почти все, что было, отправил. Перевод из банка, сумасшедшие деньги. Но уже через несколько дней тот их получит. Ну и по телеграфу описал, что выбрал что деньги выслал на покупки. Вот так три дня и прошло после такого шокирующего возвращения. Об этом в газетах только и писали. Фотографии мешков с трупами, что спускались с кораблей. Крупная могила команд трех боевых кораблей все еще копалась. Две тысячи требовалось похоронить. Хотя там взрывчаткой землю рвали. А японские офицеры в лагерь военнопленных. Наскрести небольшое количество матросов в команды смогли, чтобы не поморозить и держать их в порядке, но и только. Я же взял отпуск на месяц. Мне три маджестика искать. И покинул бухту. Кстати, блокирующая группа ушла, потому меня на богатыре докинули до сосеба. Ночью высадили, погода позволила. Крейсер пошел охотиться, хотя бы пару пузатых призов приведет а я на главную флотскую базу японцев. Нужных броненосцев там не было, а пленные сообщили, что как англичане узнали о захвате трех боевых кораблей у Владивостока, все страны об этом писали, и что три «Маджестика» следующие, то те сменили флаги, названия и вернули на английскую базу. Собственно, сегодня утром те и ушли, в пути еще». Такая подстава от англичан серьезно так взбесила. Это что, Николаю деньги возвращать? Да не будет такого. Тем более и денег нет. Я их в Цюрих отправил. Угнал миноносец класса-истребитель. Угля полная бункера и на тридцати узлах рванул следом. Мне три голема помогали. Официально те все еще японские. Весь мир об этом знал. И пока англичане не объявили, что те вернули их себе, они моя законная добыча. Ну, я так считал».